он не понимал чувства Алексея Александровича, но он чувствовал, что это было что-то высшее и даже недоступное ему в его мировоззрении. После разговора своего с Алексеем Александровичем Вронский вышел на крыльцо дома Корениных и остановился с трудом вспоминая где он и куда ему надо и идти или ехать он чувствовал себя престежённым униженным виноватым и лишённым возможности смыть своё унижение он чувствовал себя выбитым из той колеи по которой он так гордо и легко шёл до сих пор всё казавшееся ему столь твёрдым и привычным и уставу его жизни вдруг оказались сложными и неприложимыми муж обманутый муж представлявшийся до сих пор жалким существом случайною и несколько комической помехой его счастью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 Никогда до тех пор не любил её. И теперь-то, когда он узнал её, полюбил, как должно было любить, он был унижен пред ней и потерял её навсегда, оставив в ней о себе одно постыдное воспоминание. Ужаснее же всего было то смешное, постыдное положение его, когда Алексей Александрович отдирал ему руки от его пристыженного лица. Он стоял на крыльце дома Карениных как потерянный и не знал, что делать. Извозчика прикажите, спросил швед царь. Да, извозчика. Вернувшись домой после трех бессонных ночей, Вронский, не раздеваясь, лег ничком на диван, сложив руки и положив на нее голову. Голова его была тяжела. Представления, воспоминания и мысли самые странные и чрезвычайно быстрые с ясностью сменялись одна другой.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 Вы можете затоптать в грязь. Слышал он слова Алексея Александровича и видел его перед собой, и видел с горячечным румянцем и блестящими глазами лицо Анны с нежностью и любовью, смотрящее не на него, а на Алексея Александровича. Он видел свою, как ему казалось, глуп пою и смешную фигуру, когда Алексей Александрович отнял ему от лица руки, он опять вытянул ноги и бросился на диван с прежней позой и закрыл глаза. заснуть, заснуть, заснуть, повторил он себе, но с закрытыми глазами он еще яснее видел лицо Анны таким, какое оно было в памятный ему вечер до.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 Опять одна за другой стали представлять со чрезвычайной быстротой лучшие минуты, вместе с ними недавнее унижение от неми рукой. Говорит голос Анны. Он отнимает руки, чувствует пристыженные глупые выражения своего лица.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 не умел ценить, не умел пользоваться. Не умел ценить, не умел пользоваться. Что это? Иль я с ума схожу? сказал он себе. Может быть. От чего же исходит с ума? От чего же и стреляются? ответил он сам себе и, открыв глаза с удивлением, увидел подле своей головы шитую подушку работы Вары, жены брата. Он потрогал кисть подушки и попытался вспомнить о Варе, о том, когда он видел её в последний раз. Но думать о чём-нибудь постороннем было мучительно. Нет, нет, надо заснуть. Он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 Прошелся по комнате, так сходит с ума, повторил он, и так стреляется, чтобы не было стыдно, добавил он медленно. Он подошел к двери и затворил ее. Потом со становившимся взглядом и со что сударь к Николаю Иванычу. Свяжаш к кому едете? Так к нам заезжают, переверну на заряженный ствол и задумался. Минута-две, опустив голову с выражением напряжённого усилия мысли, стоял он с револьвером в руках, неподвижно и думал. Разumeets?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 Все же были воспоминания счастья навсегда потерянного. То же представление бессмысленности всего предстоящего в жизни, то же сознание своего уничижения, та же была и последовательность этих представлений и чувств. "Разуметь", повторил он, когда В третий раз мысль его направилась опять к тому же самому заколдованному кругу воспоминаний и мыслей, и приложив револьвер к левой стороне груди и сильно дёрнувшись всей рукой, как бы вдруг сжимая её в кулак, он потянул за гашетку. Он не слыхал звука выстрела.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 Быстрые скрипящие шаги слуги, шедшего по гостиной, заставили его опомниться. Он слегка сделал усилие мысли и понял, что он, он на полу. И увидев кровь на тигровой шкуре и у себя на руке, понял, что он стрелял с глуп, не попал, проговорил он.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 Док испугался, увидев лежавшего на полу господина, что оставил его истекать кровью и убежал за помощью. Через час вария жена брата приехала и с помощью трёх явившихся докторов, за которыми она послала во все стороны, которые приехали в одно время, уложила раненого на постель и стала у него ходить за ним. Ошибка, сделанная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 Но ошибка, сделанная им, произошла не от того только, что он не обдумал этой случайности, а от того также, что он до этого дня свидания с умирающей женой не знал своего сердца, а у постели больной жены в первый раз в жизни отдался тому чувству умелённого сострадания, которое в нём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 Он иногда по получасу молча глядел на спящее шафранно-красное пушистое и сморщенное личико ребёнка и наблюдал за движениями хмурившегося лба и за пухлыми рученёнками с подвёрнутыми пальцами, которые задом ладоней тёрли глазёнки переносицу.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 Как ни естественно, теперь для него это положение его не допустят оставаться в нем. Он чувствовал, что кроме благой духовной силы, руководившей его душой, была другая, грубая, столь же или еще более властная сила, которая руководила его жизнью, и что эта сила не дает ему того смиренного спокойствия, которого он желал.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 И медвежий перелинки, державшего белую ротонду из заамериканской собаки. Кто здесь? спросил Алексей Александрович. Княгиня Елизавета Фёдоровна Тверская с улыбкой, как показалось Алексею Александровичу, отвечала: "Кей.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 Было неприятно Алексею Александровичу, и он пошёл прямо в детскую. В первой детской Серёжа, лёжа грудью на столе и положив ноги на стул, рисовал что-то, весело приговаривая англичанку, заменившую во время болезни Анну француженку, с вязанием меню-дис, сидевшую возле мальчика.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 сказал Алексей Александрович, прислушиваясь к крику ребёнка в соседней комнате. Я думаю, что кормилице не годится, сударь, решительно сказала англичанка. А что вы думаете? останавливаясь спросил он. Так было у графини Поль, сударь. Ребёнка лечили, а оказалось, что просто ребёнок голоден. Кормилице была без молока, сударь. Алексей Александрович задумался и, постояв несколько секунд, вошёл в другую дверь. Девочка лежала, откидывая головку, корчись на руках кормилицы и не хотела ни брать предлагаемую ей пухлую грудь, ни замолчать, несмотря на двойное шик кондикт кормилицы и няни, нагнувшейся над нею. Всё не лучше, сказал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 Не здоровы все недовольные, сказала няня. Няня была старая слуга дома, и в этих простых словах её Алексея Александровича показался намёк на его положение. Ребёнок кричал ещё громче, закатываясь и хрипя.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 и запрятвая большую грудь презрительно улыбнулась над сомнением в своей молочности. В этой улыбке Алексей Александрович тоже нашёл насмешку над своим положением. Несчастный ребёнок, сказала няня, шиккая на ребёнка, и продолжала ходить. Алексей Александрович сел на стул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 И в этом расположении досады на неё не хотел идти к ней, не хотел тоже и видеть книгию Бетти. Но жена могла удивиться, чего он по обыкновению не зашёл к ней. И потому он, сделав усилия над собой, пошёл в спальню. Подходя по мягкому ковру к дверям,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 И енаватым выражением остановился и хотел незаметно уйти назад, но раздумав, что это было бы недостойно, он опять повернулся и, кашлянув, вошёл в спальню. Голоса замолкли. Анна в сером халате с коротко остриженными, густою щёткой вылезающими чёрными волосами на круглой голове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 Мы разговаривали с ней слишком, сказала Бетси. Я чувствую, что это эгоизм с моей стороны. Я её. Она встала, но Анна вдруг покраснев, быстро схватила её за руку. Нет, нет, побудьте, пожалуйста. Мне нужно сказать вам Нет, вам. Обратилась она к Алексею Александровичу.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 Анна не смотрела на мужа и очевидно торопилась высказать всё, как это не трудно было ей. Я сказала, что не могу принять его. Вы сказали, мой друг, что это будет зависеть от Алексея Александровича, поправила её Бетти. Да нет. Я не могу его принять. И это ни к чему не Она вдруг остановилась и взглянула вопросительно на мужа. Он не смотрел на неё. Одним словом я не хочу. Алексей Александрович поддвинулся и хотел взять её руку. Первым движением она отдёрнула свою руку от его влажной с большими надутыми жилами руки. который искал ее, на видимо сделав над собой усилие, пожал его руку. Я очень благодарю вас за ваше доверие, но, сказал он, смущением и досадой чувствуя, что то, что он легко и ясно мог решить сам с собою, он не может обсуждать при княгине тверской, представлявшейся ему олицетворением той грубой силы, которой должна была руководить его жизнь в глазах света и мешало ему отдаваться своему чувству любви и прощения. Он остановился, глядя на княгиню тверскую. Ну, прощай, моя прелесть.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 Я посторонний человек, но я так люблю её и уважаю вас, что я посваляй себе совет. Примите его. Алексей есть олицетворённая честь, и он уезжает, то ж kennt. Благодарю вас, княгиня, за ваше участие и советы, но вопрос о том, может ли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 поздержанной, злой и насмешливой улыбки, с которой Бетси взглянула на него после его фразы. Алексей Александрович поклонился Бетси в зале и пошёл к жене. Она лежала, на услыхав его шаги, поспешно села в прежнее положение и испуганно глядела на него. Он видел, что она плакала. Я очень Благодарен за твоё доверие ко мне, кротко повторил он по-русски сказанную при Бетси по-французский фразу и сел под линию. Когда он говорил по-русски и говорил ей ты, это ты неудержимо раздражала Анну. Я очень благодарен за твоё решение. Я тоже полагаю, что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 И помолчал. Она тревожно играла костями халата, вглядываясь на него с тем мучительным чувством физического отвращения к нему, за которое она укрывала себя, но которого не могла преодолеть. Она теперь желала только одного быть избавленной от его постылого присутствия. А я сейчас Послал за доктором, сказал Алексей Александрович, я здорово. Зачем мне доктора? Нет, маленькая кричит и говорят, укормили свои молока мало. Для чего же ты не позволил мне кормить, когда я умоляла об этом? Все равно Алексей Александрович понял.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 Я несправедливо, сказала она, поминаясь. Но уйти нет. Это не может так оставаться, решительно сказал себе Алексей Александрович, выйдя от жены. Никогда ещё невозможность в глазах Света.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 сказала Бетти, улыбаясь и надевая перчатку. Постойте, княгиня, надевать перчатку. Дайте поцеловать вашу ручку. Ни за что я так не благодарен возвышению старинных мод, как за целование рук. Он подцеловал руку Бетти. Когда же увидимся? Вы не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 А это душит ее, да-да, именно. Вздыхая, говорил Облонский, я за тем и приехал, то есть несобственно за тем. Меня сделали камергером. Ну, надо было благодарить, но главное надо устроить это. Ну, помогай вам Бог, сказал Обетси.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 брызжесе веселием расположения духа в котором он находился Степан Аркадиевич тотчас естественно перешёл в тот сочувствующий поэтически возбуждённый тон который подходил к его настроению он спросил её о здоровье и как она провела утро очень очень дурно и день и утро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 Но я ненавижу его за его добродетель. Я не могу жить с ним. Ты пойми, его вид физический действует на меня, я выхожу из себя. Я не могу, не могу жить с ним. Что мне делать? Я была несчастлива и думала, что нельзя быть несчастнее, но того ужасного состояния, которое теперь испытываю. Я не могла себя представить. Ты поверишь ли, что я, зная, что он добрый, превосходный человек, что я ногтя его не стою, я всё-таки ненавижу его. Я ненавижу его за его великодушие. И мне ничего не остаётся, кроме Она хотела сказать смерти, но Степан Аркадич не дал ей договорить.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 Ничего, мы подстелим, мы подхватим тебя. Я понимаю тебя, понимаю, что ты не можешь взять на себя, чтобы высказать свое желание, свое чувство. Я ничего, ничего, ничего не желаю, только чтобы кончилось все. Но он видит это и знает.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 С тем несколько торжественным лицом, с которым он садился в председательское кресло в своём присутствии, вошёл в кабинет Алексея Александровича. Алексей Александрович, заложив руки за спину, ходил по комнате и думал о том же, о том, Степан Аркадьевич говорил с его женой: "Я не мешаю тебе", сказал Степан Аркадьевич.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 Алексей Александрович остановился и ничего не отвечал, на лицо его поразила скорбь Степан Аркадьевич, бывшим на нём выражением покорной жертвы. Я намерен был, я хотел поговорить о сестре и о нашем положении взаимном, сказал Степан Аркадьевич, всё ещё борясь с непривычной застенчивостью Алексей Александрович грустно ухмыльнулся, посмотрел на Шурина и, не отвечая, подошёл к столу, взял с него начатое письмо и подал Шурину. Я не переставаю думать о том же. И вот что я начал писать, полагаю, что я лучше скажу.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 вашего блага блага вашей души и теперь я вижу что не достиг к этого скажите мне вы сами что даст вам искреннее счастье и спокойствие в вашей душе я предаюсь весь вашей воле и вашему чувству справедливости Степан Аркадьевич передал назад письмо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 Вот что я хотел ей сказать, сказал Алексей Александрович, отвернувшись. Да, да. Да, сказал Степан Аркадиевич, не в силах отвечать, так как слёзы подступали ему в горло. Да, да, я я понимаю вас, наконец выговорил он. Я желаю знать,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 Если нет? Так это очень просто, сказал Степан Аркадиевич, всё более и более освобождаясь от стеснения. Алексей Александрович, сморщившись от волнения, проговорил что-то сам с собою и ничего не отвечал. Всё жто для Степана Аркадиевича оказалось так очень просто. Тысячу тысяч раз обдумывал Алексей Александрович, и всё это ему казалось не только не очень просто, но казалось вполне возможно. Развод, подробности которого он уже знал, теперь казался ему невозможным, потому что чувство собственного достоинства и уважение к религии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 Солтнер раз и был убеждён, что дело развода не только не очень просто, как говорил его шорин, но совершенно невозможно. Он не верил ни одному слову Степана Аркаевича. На каждое слово его имел тысячи проверений, но он слушал его, чувствуя, что его словами выражается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 Но если ты обдумаешь и ударившему в правую щеку подставь левую и снимающими кафтан отдай рубашку, подумал Алексей Александрович. Да, да, да! – вскрикнул он визгливым голосом. Я беру на себя позор, отдаю даже сына, но...